Глава 33. «Надо было, можно было, следовало бы». Как предотвратить массовые убийства в школах? Это опасная глава, и я долго откладывал ее написание, но тема слишком значима, чтобы обходить ее стороной. Такие трагедии, как массовое убийство в школе Сэнди Хук, Произошло 14 декабря 2012 года в штате Коннектикут. 20-летний Адам Лэнзо застрелил 20 детей в начальной школе Сэнди Хук и застрелился сам. В ходе расследования выяснилось, что он планировал массовое убийство в одиночку. Такие трагедии дают понять, что нам необходимо вмешиваться и помогать молодым людям, испытывающим проблемы, прежде чем они возьмутся за оружие. Нам нужно замечать их боль и давать им высказаться. К сожалению, этого не происходит. Зачастую родители отказываются признавать, что их ребенок стоит на краю бездны. Но даже если они пытаются прийти на помощь, дети, как правило, получают то, что я называю шаблонной терапией. Врач задает им ряд вопросов. Посещают ли вас мысли о самоубийстве, находитесь ли вы в состоянии депрессии, и после непродолжительной беседы выписывает рецепт. Некоторым из таких детей действительно требуется прием лекарств, но все они без исключения нуждаются в том, чтобы кто-то понял их и разделил с ними одиночество. Мы должны понять, подростки, открывающие стрельбу в школах, не рождены убийцами. Многие из них сначала становятся изгоями. Со временем они ощущают себя все более и более беспомощными, приниженными, игнорируемыми и незаметными. В результате они хотят поквитаться со всем миром и отомстить ему за унижение. Для того, чтобы помочь таким проблемным детям, необходимо понять, каким они видят мир, и поменять их точку зрения. Но шаблонной терапией этого не добиться. Вам потребуется продолжительная беседа, как в описанном ниже случае. Несколько лет назад я проводил сеанс с 22-летним Джо, мать которого справедливо полагала, что ему необходимо помочь выбраться из темноты, в которой он пребывает. Джо неохотно пришел ко мне на прием, сел, скрестив руки, и избегал смотреть мне в глаза». Вот как прошел наш разговор. Я. Здравствуй, Джо, меня зовут доктор Голстон, и я вижу, что ты не хотел приходить ко мне сегодня. Джо, посмотрев на меня. А? Я. Похоже, тебя заставили прийти против твоей воли. Так почему ты пришел? Джо. Чтобы мать от меня отстала. Я. Я. «Она будет расспрашивать тебя, как прошла встреча?» «Джо». «Да». «Я». «И что ты ей ответишь?» «Джо». «Понятия не имею». «Я». «Как у нас с тобой продвигаются дела?» «Джо». «Мы еще ни о чем не говорили». «Я». «Ну, ты уже не отводишь глаза и начал со мной разговаривать». «Джо». «Что?» «Я». «Упс». «Понимаю». Сейчас ты думаешь, эй, не испытывай удачу. Джо насмешливо. вы правы. Я. Когда твоя мама организовала нашу встречу, она сказала, что беспокоится за тебя, потому что ей кажется, что ты испытываешь сильные негативные эмоции. Ты не знаешь, что она имела в виду? Джо с сарказмом. Даже не подозреваю. Я. Мне кажется, ты хотел сказать... Мне нафиг не сдалось об этом говорить. Я прав? Джо с возросшим интересом. Неплохая догадка. Я. И тебе нафиг не сдалось об этом говорить, потому что ты не веришь, что тебе это поможет. Так? Джо. В точку. Я. И раз уж я пытаюсь понять твои мысли, я также предположу, что ты боишься, что если я узнаю о злобных и разрушительных вещах, о которых ты думаешь, Я могу попросить кого-то вмешаться. Джо взволнованно. — Что? — Я не беспокойся. Я просто пытаюсь предположить, что в твоей голове, не вынуждая тебя рассказывать, давай попробуем другой подход. Мне кажется, что если у тебя возникают разрушительные и даже жестокие мысли, у тебя есть на то причины. И мне хотелось бы узнать тебя получше и понять, почему у тебя стали возникать подобные мысли ведь вряд ли они преследовали тебя всю жизнь. Ты не хочешь рассказать мне о себе? Джо, вы обещаете не предпринимать никаких мер, если я расскажу, что сейчас чувствую? Я. Я не могу ничего обещать, особенно если пойму, что чья-то жизнь находится в опасности, но по своему опыту скажу, что когда я узнаю, как люди дошли до того состояния, Я почти всегда нахожу решение, о котором они даже не подозревали. И, по правде говоря, после нескольких минут беседы с тобой, у меня возникло хорошее предчувствие. Джо, вы же не собираетесь подсадить меня на таблетки? Так не пойдет. Я даже не думал об этом. Почему бы тебе для начала не рассказать о себе и как ты пришел к своему нынешнему состоянию? Джо, вы не расскажете маме? Я. И не собирался. Но мы с тобой можем придумать, что ей сказать, чтобы ее успокоить. Ты согласен? Джо, это лучшее, что я пока что слышал за сегодня, так что вы привлекли мое внимание. Я. Ты готов дать зеленый свет моим идеям? Джо. Скорее, мигающий красный. Я. Я бы предпочел мигающий желтый, но попробуем. Джо, попробуем. Я, а ты становишься разговорчивее. Джо, не испытывайте удачу. Я с улыбкой. Понял? В течение последующих нескольких недель мы с Джо пытались понять причины его жестоких мыслей и негативных эмоций. В ходе наших бесед я узнал его отношение к миру, резкое и враждебное. Своих однокурсников в колледже он считал снисходительными мудаками. Он утверждал, что мать его любит, но в глубине души тоже считает неудачником. Он заявлял, что никогда не женится, потому что девушки его презирают. Копнув глубже, мы добрались до истоков негативного отношения Джо к жизни. Мы обсудили его проблемы с учебой и с одноклассниками, издевавшимися над ним. Поговорили о том, как девушка, которую он сильно любил, холодно бросила его по электронной почте. Мы обсудили его подавленные чувства вины из-за развода родителей и то, какую боль он испытал, когда отец завел новую семью и забыл о них с матерью. Я понимал, почему Джо обозлился на мир и хотел ему отомстить. Но также я понимал, что он не желал никому причинить вреда, он всего лишь хотел заглушить собственную боль. В ходе наших бесед я ненавязчиво показывал Джо альтернативы его деструктивной манере мышления. Со временем он смирился с мыслью, что не виноват в расставании родителей. Кроме того, он понял, что сверстники избегали его, потому что он не подпускал их к себе, а не потому что они заносчивые придурки. И осознал, что если его бросила одна девушка, это не значит, что все остальные его ненавидят. Более того, он узнал, что мать не считает его неудачником. Наоборот, на одном сеансе она сказала, «Я не разочарована, а беспокоюсь за тебя. Ты один из самых смелых людей, которых я знаю, и я всегда восхищалась тем, как ты преодолел проблему с учебой. Скорее, я чувствую себя виноватой за то, что мы с отцом не сохранили брак, и за то, что никогда не понимала, как тяжело тебе приходится в школе, и ничего не сделала, чтобы тебе помочь». Терапия Джо оказалась сложной задачей, и нам троим, Джо, его матери и мне, порой приходилось очень нелегко. Но результат того стоил. Когда Джо зашел ко мне в кабинет, он пребывал в ужасном состоянии, но спустя несколько месяцев терапии он увидел мир в новом, лучшем свете. Когда мы с ним попрощались, его жизнь по-прежнему не была идеальной. Но Джо стоял на правильном пути. Почему я сказал, что это опасная глава? Потому что глубокие беседы с такими людьми, как Джо, рискованные занятия. Вам следует серьезно взвесить все «за» и «против». Прежде чем решиться на подобный разговор – Убедитесь в своей эмоциональной стабильности и в том, что вы в состоянии поговорить с человеком, не позволяя ему давить на вас или вывести вас из себя, тем самым ненамеренно усугубив ситуацию. Даже если вы морально готовы к предстоящей беседе, помните, что подвергаете себя серьезному риску. Наилучший вариант – общаться с человеком, потенциально способным на насилие, под руководством опытного профессионала. Учтите, что люди, испытывающие серьезные проблемы, могут начать видеть в вас спасителя, и если вы не избавите их от боли, они ополчатся на вас, особенно в случае пограничного расстройства личности. Тем самым вы ставите собственное благополучие под угрозу. Однако если вы родитель трудного ребенка, который испытывает тягу к насилию, вы уже находитесь под угрозой. Зачастую, перед тем, как отправиться в школу, стрелки убивают родителей. Но даже если они оставляют их в живых, их жизнь разрушена. Поэтому, вне зависимости от того, поговорите вы с вашим ребенком или нет, вы в опасности. Вот мой совет. Если у вас есть хотя бы малейшие подозрения, что ваш ребенок замышляет новую Сэнди Хук, Найдите психотерапевта, готового использовать предложенный мной подход. Для начала сходите к нему сами. Затем по возможности уговорите сходить ребенка, сказав, что хотите, чтобы он помог вам стать лучше, как мать или отец. Если вы не нашли хорошего психотерапевта или ваш ребенок отказывается разговаривать с врачом, попробуйте поговорить с ребенком самостоятельно. Вот что вы можете сказать ему в ходе беседы. Каким ты видишь мир? Мне важно это понять. Есть ли в моих словах или действиях что-то, что показывает, что я не понимаю твое видение мира? Что было самым хорошим и самым плохим в твоей жизни? Какой урок ты из этого вынес? Я понимаю, почему ты стал видеть мир таким. Но мне интересно, есть ли способы взглянуть на него по-другому? По возможности отрепетируйте этот разговор с психотерапевтом, даже если ваш ребенок отказался идти на прием. Врач посоветует вам, как направить его мышление в правильную сторону. Я не гарантирую, что после подобной беседы трудный подросток или взрослый не возьмется за оружие, но я знаю точно, что после трагедии наподобие стрельбы в школе нет ничего хуже мысли «я должен был хоть что-нибудь сделать». Поэтому, если вы родитель, мой вам совет – сделайте хоть что-нибудь. Примечание. Если вы учитель или тренер и беспокоитесь за ребенка, потенциально способного на насилие, как можно скорее, первое, поделитесь своими подозрениями с директором, второе, постарайтесь убедить родителей обратиться за помощью к психотерапевту, который готов применить методику, описанную мной в этой главе. Подсказка. Умение внимательно слушать. Лучшее противоядие от «надо было, можно было, следовало было». План действий. Первое. Многие родители трудных детей или взрослых склонны отрицать проблемы. Если вам было неприятно читать данную главу, спросите себя, не огорчает ли вас и не пугает ли поведение ребенка. Будьте честны с собой и задумайтесь о возможных последствиях вашего отрицания. Второе. Если вы ответите «да» на вопросы из первого пункта, обратитесь за помощью к психотерапевту, который проведет серьезную беседу с ребенком и поможет ему выработать более позитивный взгляд на мир. Третье. Если вы не можете найти терапевта, готового применить описанный мной подход или убедить ребенка пойти к врачу, поговорите с ребенком самостоятельно.